на вершинах священной горы. Глава первая. В середине января 1921 года Унгерн выслал Курге несколько мелких отрядов, совершивших конные рейды вокруг столицы. Они должны были сбить китайцев с толку и заставить их ожидать наступления на разных участках. Вскоре и остальные части дивизии покинули лагерь на Киролене. «Длинными черными змеями потянулись унгерновцы по снежной целине в сторону Урги», — пишет Нудатов. Накануне Унгерн издал приказ о полном запрещении спиртного. Это, — вспоминал Макеев, — заставило полковника Лихачева с частью офицеров справить поминки по алкоголю и напиться до положения рис. Легли поздно а через пару часов велено было седлаться и выступать. Лихачева с трудом разбудили. Дело кончилось тем, что разъяренный Унгерн приказал ему и его офицерам идти вслед за дивизией пешком. Это наказание было позаимствовано у монголов. Так же поступал Макс Аржав с провинившимися цириками. В монгольской армии оно означало крайнюю степень позора, а в азиатской дивизии – применялась к тем, кого Унгерн не позволял себе просто избить. В реестре наказаний, предусмотренных за пьянство, эта кара считалась относительно мягкой. Пьяных, бывало, раздевали догола, привязывали к лошадям и на веревках перетаскивали через ледяную осеннюю реку, а потом заставляли голыми сидеть на берегу. Разводить костер не позволялось. «Вблизи столицы, — рассказывает Макеев, — увидели скачущего навстречу одинокого всадника. Задержавшим его казакам он представился Харунжем Немчиновым, был отведен к барону и признался, что подослан к нему с заданием его отравить. «Делайте со мной что хотите», — заявил Немчинов. «Но вот вам цанистый калий и деньги, две тысячи, которые дали мне китайцы вперед». Деньги Унгерн оставил ему, а яд, возможно, взял себе. Во всяком случае, эта или другая ампула с цанистым калием отныне будет лежать у него в кармане халата, чтобы не попасть в руки врага живым. В этом ему мог послужить примером Фридрих Великий, во время Семилетней войны всегда имевший при себе яд. В отличие от Колчака, В поездках на фронт, не расстававшегося с револьвером, унгерн оружие не носил и не мог застрелиться при угрозе плена. К концу января он сосредоточил все свои силы возле восточной оконечности Богдаула в 40 верстах от Урги. Лагерь разбили в урочище Убулун, близ на лайхинских угольных копий, блокировав город со стороны Колганского тракта. По Макееву В дивизии насчитывалось около тысячи человек, считая интенданских, обозных и прочих мертвых бойцов. Сам Унгерн на допросе говорил, что при штурме Урги имел 1200 всадников. Князев и Тарновский увеличивали эту цифру еще на две-три сотни, включая в нее не менее 500 монголов, чьи боевые качества оставляли желать лучшего. Русских было не более 300-350 человек, офицеры, сотня оренбургских казаков, артиллеристы, пулеметчики. Противник обладал громадным, чуть ли не десятикратным перевесом, зато на стороне Унгерна были иные силы, нематериальные, но могущественные. После первой попытки Унгерна захватить Ургу, комиссар Чэнь-И, перенес свою резиденцию из Маймачина в одну из усадеб китайского квартала к востоку от Дахуре. Здесь, в центре города, он чувствовал себя в большей безопасности. Библиофил, знаток монгольской и китайской истории Чэнь И, подарил городу многотомную библиотеку на нескольких языках, вел археологические раскопки, думал о создании музея, но его европейская образованность, гуманность и культуртрегерские проекты пришлись не ко времени. В Урге, превратившийся в гибрид военного лагеря с тюрьмой, он фактически лишился власти. Опереться ему было не на кого. его аппарат состоял или из чиновников старой выучки, занимавшихся прежде всего поборами с торговых фирм, или из самоуверенных революционных назначенцев, считавших себя носителями прогресса в полудикой северной провинции. Они с энтузиазмом строили воздушные замки в виде проектов покрыть всю халху сетью железных дорог, при этом не знали монгольского языка, не понимали обстановки в стране и меньше всего были озабочены поисками компромисса с туземными варварами. Ван Иньтай, второе лицо в администрации Чэнь И, Вообще мало интересовался местными делами. Пока Унгерн готовился к походу на Ургу, этот молодой интеллектуал, окончивший университет Гумбольда в Берлине, приступил к исполнению своего высшей степени амбициозного плана, взялся переводить на китайский язык вторую часть Фауста Гёте, чтобы добавить ее к первой, уже кем-то переведенной. Впоследствии... Ван Интай выберет политическую карьеру, и это, видимо, была его последняя дань просветительскому юношескому идеализму. Об этом рассказывает Марк Казанин, секретарь посла ДВР в Китае Юрина Дзеволтовского. Осенью 1920 года его миссия сделала остановку в Урге по дороге из Верхнеудинска в Пекин. На приеме, который устроил Ван Интай в честь красных дипломатов, стены были украшены цитатами из стихов Фердинанда Фрейлиграта, где в том или ином контексте фигурировало прилагательное «красный», а гостям подавалось только «красное вино». Все это в китайском стиле символизировало революционное гостеприимство. Тарновский считал Чэнь И мудрым администратором. Колонисты и беженцы из России относились к нему с уважением, поскольку в ноябре он сумел предотвратить готовящийся русский погром, но его влияние ослабло с введением в столицу осадного положения. Военные, оставшиеся здесь после опалы и отъезда Сюйшу-Джена, и раньше игнорировали штатского интеллигента Чэнь-И, а теперь открыто перестали ему подчиняться. Впрочем. Единодушия среди них не было. Генералы Го Сунлин и Ма ненавидели друг друга настолько, что доходило до массовых драк между солдатами их частей. Когда Унгер начал штурм столицы, Ван Интаю удалось выбраться из города. В 1930-х годах он занял пост министра коммерции в марионеточном прояпонском Нанкинском правительстве, и после капитуляции Японии был приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме в 1951 году. Закончил ли он свой перевод Фауста, если да, то сумел ли его издать, мне неизвестно. Чу Лицзян не сумел сосредоточить в своих руках всю военную власть. В штабах царила неразбериха. По сути дела, единого командования не существовало. Только разбродом и паникой в верхах столичной администрации можно объяснить ту роковую ошибку, которую совершили китайцы, когда Унгерн отступил на Терельдж. Был арестован Богдо Гаген. Его отделили от свиты и перевели из дворца в один из пустующих китайских домов на половинке, рядом с новой резиденцией Чэнь-И. Цель светотатственной акции никто из живших в Урге европейцев не в силах был понять. Она казалась абсолютно бессмысленной, более того, вредной для самих же тюремщиков. Оставалось предположить, что этот самоубийственный шаг Чэнь-И сделал под нажимом военных, решивших продемонстрировать свое могущество монголам, а заодно собственным солдатам. Русские легко восстановили нехитрую логику их рассуждений. Вот, мол, мы арестовали самого Бога, и ничего, все в наших руках, и все с наших рук сходит. Общее мнение сводилось к тому, что это сделано в назидании всем недовольным. А гарнизон, замечает Першин, должен был убедиться, что перед военной силой пасует даже божество. Результат оказался прямо противоположен ожидаемому. Монголы были не столько напуганы, сколько потрясены и возмущены. Зато китайских солдат охватил суеверный страх. Им казалось, что кощунственный арест живого Будды неотвратимо повлечет за собой возмездие. Те и другие верили в неизбежность кары и ждали каких-то исключительных событий, Но ничего не происходило. Унгерн стоял на Терельже, а бог Догеген спокойно сидел под арестом. Больших лишений он не испытывал. Из дворца ему доставляли даже его любимое шампанское. С осени он несколько раз пробовал вырваться из столицы под предлогом плановых поездок в провинциальные монастыри, но эти попытки решительно пресекались. Бог Дагоген нужен был китайцам как заложник. Посадив Хутухту под замок, они, помимо прочего, стремились оборвать его связи с нелояльным ламством и мятежными князьями. Однако практическая целесообразность такого шага обернулась невосполнимыми потерями на другом фронте. Китайские солдаты, ремесленники, торговцы — понимали, что с божеством нельзя обращаться как с обычным человеком, но поверхностно европеизированные чиновники и генералы повели себя с той западной прямолинейностью, от которой сами европейцы давно отказались. Арест Бог до Гогена лишний раз показал, что новые хозяева урги с их мундирами, похожими на придворные, презрением к туземцам, переводами из «Гёте», И бильярдом, как символом цивилизации, были в этой стране, где два с лишним столетия властвовали их предки куда большими чужаками, чем Унгерн с его монгольским дели, буддизмом и уверенностью, что свет с востока. При всем том, именно он оставался настоящим европейцем потребность сменить душу Западный синдром. Кожу – восточный. Глава вторая. С ноября Унгерн постоянно держал дозоры на Богдауле. Отсюда велось наблюдение за передвижениями китайских войск и строительством оборонительных сооружений, но едва ли не важнее был другой аспект этой позиции. Господствующая над другой стратегическая высота считалась одной из главных, монгольских святынь. Последний отрок хентейской гряды, Богдуул, с юга возвышается над столицей и виден из любой ее точки. Перетекающие один в другой горные кряжи поднимаются примерно на километр в вышину, имеют около сотни километров в окружности и уходят далеко за пределы городской черты. Склоны покрыты густым лесом, прорезанным неглубокими ущельями и сбегающими в толу ручьями. На гребне растут кедры, ниже лиственницы, сосны, ели. Подножие затянуто березовой чепорой осинником. Ни восточнее, ни западнее, ни южнее Богдаула нет ничего подобного. Это гора, поднявшаяся среди степей и голых каменистых сопок, Представлялась чудом и почиталась как священная. Который уже раз я вижу тебя и любуюсь тобой, мысленно обращался к ней, подъезжая к курге в 1908 году Петр Козлов. Бесконечно долго смотрю на твою таинственную, строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд. Ты все прежнее, задумчивая, молчаливая, прикрываешься сизой дымкой и двумя-тремя нежными, тонкоперестыми облачками, стройно проносящимися над твоей могучей головой. Ламы ургинских монастырей свято охраняют твой чудный покров. Гора была заповедной. В лесу водились моралы, косули, кабаны, рыси, соболи, но всякая охота здесь находилась под запретом со времен величайшего из монгольских перерожденцев Ундургегена Дзанабадзара, создателя алфавита Сойомбо и гениального скульптора-летейщика. Он жил на рубеже 17-18 веков, с тех пор не звенел в этих лесах и топор-лесоруба. Обойдя Богдоул пешком или даже объехав его на лошади, Человек мог улучшить свою карму, а на вершины восходили для созерцания, уединенного размышления и молитвы. Особая стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, пропуская лишь безоружных. Постоянно здесь жили монахи монастыря Манджушри Хит, выстроенного на южном, противоположном от города склоне, среди скал и каменных осыпей. Бодисатва Манджушри, покровитель мудрости, изображается сжимающим в одной руке книгу, в другой меч, дабы рассечь мрак неведения и заблуждений. Посвященный ему монастырь на Богду-Уле в 1930-х годах был разрушен и в 2008 когда я там был, оставался в развалинах. Может быть, здешние ламы и посоветовали унгерновцам зажигать по ночам огонь на вершине восточной оконечности Богдоула. Они делали это из ночи в ночь на протяжении почти трех месяцев. Горевшие на большой высоте гигантские костры, — вспоминал Першин, — ярко пламенели на темном фоне неба, и их зловещие отблески на снежном покрове священной горы Панически настраивали китайских солдат, которые везде видели демонов и всякую нечисть. Напротив, на монголов, эти костры действовали воодушевляюще. Бог был неотделим от имени Чингисхана по легенде, рожденного у его подножия. Эта же гора отождествлялась с упоминаемой в сокровенном сказании горой Бурхан Халдун, где юный Тимучин. Прятался от Меркитов. Те трижды обошли ее склоны, забираясь в такие чещобы, что сытой змее не проползти. но горные духи укрыли от них будущего властелина Вселенной. В благодарность Чингисхан повелел признать спасшую его гору священной. Будем каждое утро поклоняться ей и каждодневно возносить молитвы. Да разумеют потомки потомков моих. Дважды в год, при огромном стечении народа, в присутствии лам из всех столичных монастырей, на восточной вершине Богдуула ула совершались торжественные жертвоприношения с обязательным, по особым правилам разложенным костром. Ночные огни, примерно в том же месте, должны были вызывать вполне определенные ассоциации у жителей столицы. «Кострам», — вспоминал Першин, — придавалось мистическое значение. Говорили, что барон там приносит жертвы духам, хозяевам горы, прося их, чтобы они наслали всякие беды на тех, кто оскорбил Богдо. Сознательно или нет, но в глазах монголов Унгерн сумел слить себя со священной горой, стать, если не олицетворением ее чудесной силы, то исполнителем ее воли. В город засылались монголы-лазутчики, не столько для шпионажа, сколько для распространения нужной информации. Активными агитаторами были и столичные ламы. Монголы, вспоминал Першин, рассказывали китайским купцам всякие небылицы про барона и казаков, особенно про башкир-мусульман, а купцы с прикрасами передавали солдатам. Многие солдаты были охотники догаданий и обращались к ламам-гадателям, а те этим пользовались и запугивали их карами Богду, который всемогущ. Когда позже советские деятели спросили убежавшего под их защиту Чэнь-И, в чем, по его мнению, главная причина поражения китайских войск, в качестве таковой тот назвал «оппозиционное настроение лам», имеющих значительное влияние на монгольское население. Надо добавить, что на китайских солдат тоже. Гарнизон был деморализован задолго до начала штурма. Эта психологическая война включала в себя дезинформационную кампанию. Распускались слухи, будто Унгерн медлит с новым приступом, потому что ждет подкреплений. На кого конкретно он рассчитывает, никто не знал. Поговаривали о Врангеле, Семенове, Капелевцах из Приморья, Хунхузах из Манчжурии, упоминали и японцев, но постепенно на первое место в списке его призрачных союзников уверенно выдвинулось несметное монгольское ополчение, якобы собранное аймачными ханами и хашунными князьями. Накануне штурма китайское командование было уверено, что Унгерн поставил под ружье пять бойцов, почти в пятеро преувеличивая его силы. Проверить, насколько все это соответствует действительности, китайцы не очень-то и пытались. В Урге они сидели как в осажденной крепости, с метрополией сносились по радио, разведку не вели, традиционно полагаясь больше на логические умозаключения, чем на факты, и плохо представляли себе что происходит за чертой ближайших к столице поселений. Растерянность китайских генералов ни для кого в Урге не составляла секрета. При колоссальном численном перевесе они даже не пробовали перехватить инициативу. Го Сунлин со своим трехтысячным кавалерийским корпусом ни разу не решился на вылазку. изолированный посреди враждебной страны китайцы все острее чувствовали свою обреченность. Эти настроения усилились после того, как в город, окруженный заставами и караулами, средь бела дня явился сам барон. «Однажды, — рассказывает Першин, — в яркий солнечный зимний день Унгерн в монгольском одеянии, как всегда в красно-вишневом халате, в белой папахе, на своей быстроногой белой кобыле, Средним аллюром спокойно проехал по главной дороге на к дому, где проживал Чень И. Въехав во двор, барон, не спеша слез с лошади, подозвал рукой одного из слуг, которые в качестве охраны постоянно находились во дворе. Приказал ему за повод держать коня, а сам обошел вокруг дома, вернулся и, подтянув подпруги у седла, сел верхом и, не торопясь, выехал со двора. На обратном пути, проезжая мимо тюрьмы, он заметил часового спавшего у ворот. Такое нарушение дисциплины возмутило барона. Он слез с коня, наградил спавшего часового несколькими ударами ташура. Спросонья-часовой ничего не мог понять, а Унгерн, он знал немного по-китайски, Пояснил ему, что на карауле спать нельзя, и что за такое нарушение дисциплины он, барон Унгерн, самолично его наказал. Затем, также не торопясь, он поехал дальше. Перепуганный часовой поднял тревогу, но Унгерн был уже далеко. Понимая неправдоподобность случившегося, Першин ссылался на неких безымянных монголов которые находились во дворе и наблюдали эту сцену в щели между палями тюремного тына. История с наказанным часовым породила множество домыслов. Иногда ее относили к первому штурму Урги, когда Чень И еще жил в Маймачине, а Унгер ночью проник туда не то через ворота, не то сквозь пролом в крепостной стене. Или вообще сомневались в ее достоверности. Но даже если это легенда то весьма показательное. Першин не объясняет, с какой целью Унгерн решил наведаться к резиденции Чэнь-И. Непонятно, сделал он это нарочно, чтобы явить свое превосходство и посеять панику. Или отчаянно смелый визит в логово врага был просто лихой штукой, предпринятой по вдохновению, без какого-либо дальнего умысла. Но к точной расшифровке его побуждений никто не стремился. Для оказавшихся в урге русских интеллигентов безрассудная отвага барона была оборотной стороной его иррациональной жестокости. Она вызывала не столько восхищение, сколько тот же, что у китайцев, хотя иначе окрашенный страх перед фантасмагорической фигурой начальника азиатской дивизии. Он заставлял ощутить зыбкость почвы, на которой отныне никто не может чувствовать себя спокойно. Поездку Унгерна к дому Чэнь-И, реальную или мифическую, ламы истолковали как чудо, а китайцы восприняли ее как предвестие скорого поражения. Все, однако, сходились на том, что без заговора от пуль он не рискнул бы в одиночестве отправиться во вражеский стан. Опять вспомнили о кострах на Богду-Уле, о жертвах, приносимых духу горы. Этот дух передает першин ходившие по урге слухи, охранял барона и наслал затмение на всех, кто хотел или мог его задержать или убить.